Глава двадцать шестая. «С паштетом или с ветчиной?» «С паштетом. Надоело здесь торчать. Когда они придут?» «Не раньше двух ночи. А сейчас еще нет десяти вечера. Вот черт!» Оливье откусил кусок сэндвича с ветчиной и настроил автомобильный радиоприемник на станцию «Франсблю Норд». Там говорили о вчерашней грозе, о том, что из Британии надвигается новый, еще более разрушительный грозовой фронт. О президентских выборах передавали кучу другой информации, которую он не слушал. Пустая болтовня. Лучше было бы сидеть дома с женой и дочкой, чем торчать на дежурстве перед домом Моане в этом дреном пижо 306. Они вздрогнули, когда кто-то ударил кулаком по стеклу. Какой-то неизвестно откуда взявшийся тип барабанил в окно «Из... извините меня!» Человек задыхался и постоянно озирался Лоб у него был совершенно мокрый В столь поздний час никто не шатался по этой темной И ничем не привлекательной улице старого Лилля Не особенно раздумывая, Оливье опустил стекло и нахмурился Шарли, его напарник, выглянул у него из-за плеча, положив руку на перевязь. Но не на пистолет. Большая ошибка. Краснохвостая стрела с тихим шипением пронеслась по салону и впилась прямо в сонную артерию Шарли. Оливье не успел отреагировать, ни крикнуть, ни попытаться защититься. Вторая игла воткнулась ему в горло и мгновенно погрузила его в глубокий сон. Раман ардер перевел дыхание и вытер лоб большим носовым платком. Отличная мысль пробежать 400 или 500 метров, чтобы выглядеть выдохшимся и отвлечь внимание полицейских, а заодно и ослабить их бдительность. Он мог бы убить их, но зачем? Они его не интересовали. Мощный анестетик вызовет легкую амнезию. Они ни о чем не вспомнят как будто просто уснули. Предусмотрительно собрав свои стрелки, подняв стекло и закрыв дверцы, ардер поглубже натянул шапку, надел кожаные перчатки, поправил рюкзак и проверил у себя на поясе пистолет для подкожных впрыскиваний. Далекий уличный фонарь на мгновение выхватил из темноты его профиль. Он огляделся. Ни души. Все металлические шторы на фасадах магазинов опущены. Он двинулся в тупик ваше. Высокие стены напоминали замерзших чудовищ, выступы крыш выглядели зловещими персонажами страшных сказок. Темнота поспешно поглотила его черный плащ, шуршащий при ходьбе, как воронье крылья. В глубине узкого прохода он толкнул дверь, ведущую в коридор между квартирами, и исчез в нем, держа в руке нож со стопором. Остановившись перед правой дверью и светя себе крошечным фонариком, он прочел «М-М». Он принялся медленно поворачивать свое оружие. Блеск заостренного клинка отражался в его зрачках хищника. В коридор проник порыв ветра, холодное дыхание костлявой. Он бы по-другому разобрался с потоскухой но... Необходимо действовать срочно, по наитию, без подготовки. К тому же она на самом-то деле не входила в категорию того, что он особо ценил. Пройдя через квартиру Фредерика Муанне, на этот раз он двинется прямо к цели. «Прощай, ММ. Гудбай, Манон Муанне».